Глава третья. Арива пристально смотрела на своего задумчивого спутника и никак не могла понять, что с ним. Аматея с самого утра был очень дерганным, нахмуренным, совершенно ее не слышал и поэтому отвечал не в попад. Девушка просто не узнавала его. Всегда собранный командор сегодня был абсолютно растерян. — У тебя точно все в порядке? — уточнила, положив ладонь ему на плечо. — Да, — Нах кивнул, сосредоточившись на пульте управления. — Включи автопилот, — предложила Арива. До планеты лететь еще приличное время. Можно пока отдохнуть и немного расслабиться. Девушка кокетливо сняла бретельку сарафана с плеча. — Тут бывает весьма оживленно. — Лучше я буду следить за нашим маршрутом. Не хочется попасть в неприятности, — буркнул Аматы и натянул наушники тем самым ограждаясь от любовницы. Она удивленно приподняла брови и просто встала с кресла. Пересев поближе к иллюминатору, девушка уставилась на чернильную темноту, задумавшись о том, почему Нах к ней охладел. Еще вчера, провожая его с командой, она чувствовала интерес к себе змея, который пылал от страсти. А уже сегодня мужчина почти ее не замечал. Значит, что-то случилось в развлекательном городке. Но что? К сожалению, пока никто из команды не вернулся, и даже расспросить было не у кого. А Матей смотрел в чернильную даль, а видел лишь волшебные голубые глаза, каскад шелковистых волос и прекрасное лицо незнакомки. Лана. Это имя звучало для него словно музыка. Оно так сладко перекатывалось на языке, и от него на душе становилось так тепло. Нах уже понимал, что пропал, хотя пытался убедить самого себя, что все совсем не так, как кажется. Несмотря на сложную ночь со странными, дурманящими сновидениями, он отправился на торговую планету, посчитав, что Арева его отвлечет, и именно с ней он забудет обо всем. И лишь оказавшись на шатле наедине с девушкой, нах осознал свою ошибку. Любовница вызвала в его душе только раздражение. Хотя ее вины ни в чем не было, просто она стала безликой и безвкусной. Шш, зашипел Аматей, в ярости треснув кулаком по пульту управления. Шаттл моментально отреагировал и вильнул в сторону. Арива приподнялась в кресле. Что случилось? Ничего. — послышалась в ответ. — Может, ты уже расскажешь, что происходит? — Ничего. Девушка укоризненно покачала головой, но больше вопросов задавать не стала, не желая злить Нака. Дорога до планеты прошла в полнейшей тишине. Оба уже пожалели, что отправились сюда. Но возвращаться сейчас было бы глупостью. Когда Шаттл опустился на космодром, Амадей уточнил. Какие у тебя планы? Хочу пробежаться по торговым рядам, прикупить вещей. А что? Я просто поинтересовался. Идем. В голосе Нага звучала сухость. Аматей прекрасно понимал, что ведет себя абсолютно неправильно по отношению к Ариве, но сдержаться просто не мог. Воспользовавшись специальными многоходовыми лифтами, они достигли торговых рядов. Девушка тут же увлеклась красивыми нарядами весьма необычными и очень колоритными. Роботы и специальная программа помогли подобрать нужные размеры, и вскоре первая партия покупок отправилась на шатлы Потом был магазин обуви, верхней одежды, бижутерии. Когда они добрались до отдела с бельем, Аматей просто вручил карту Ариве, а сам сказал, что прогуляется. На самом деле его привлек огромный магазин с ювелирными изделиями. Он хотел купить девушке подарок и таким образом извиниться за свое поведение. Удивительно, но в этом отделе обслуживал нах. Клиента своей расы он встретил почтительным поклоном и вопросом. «Господина интересует что-то особенное?» «Да, тогда вам сюда». Торговец нажал кнопку на стене, и встроенная панель отъехала в сторону. Перед Аматеем появились многочисленные полки стеллажи, на которых были представлены украшения с редкими благородными камнями. Мужчина выхватил взглядом кулон из голубого бриллианта в виде довольно большого круглого камня в огранке из золотых листьев. Он смотрел на украшения и видел глаза той, кто одним взмахом руки украл его сердце. «Нравится?» Нах сразу понял, на что нацелился клиент и достал кулон поближе. Этот камень называют королевским. Великолепная огранка, ручная работа. Думаю, вряд ли в галактике найдется подобный. Он прекрасен. Посмотрите сами. Амадей взял в руки украшение. Красивый кулон сверкнул в свете ламп ослепительным сиянием и тут же померк. Он был то голубым, то темно-синим то лазурным. Нах уже точно знал, кому этот кулон должен принадлежать. — Беру, — резко сказал он, даже не поинтересовавшись ценой. — У вас хороший вкус. Подбери мне еще золотой браслет, красивый, но без огромных камней. Такой подойдет, а Мате даже не взглянув кивнул. Все его мысли занимала Лана, и он уже знал, то сегодняшним вечером вновь отправится в то заведение, чтобы увидеть ее. — Вас еще что-то заинтересовало? Услышав этот вопрос от продавца, Нах осознал, что задумался, и уже несколько мгновений бессмысленно рассматривает витрину. — Нет, он покачал головой. — Тогда ваши покупки готовы. Аматей обернулся и увидел две красиво оформленных коробочки. «В какой кулон?» — уточнил Нах. «Здесь продавец услушливо снял крышку. Необычный камень вновь сверкнул ослепительным сиянием, привлекая внимание. Змей, чтобы избежать лишних расспросов, вытащил украшение и спрятал его в карман, а вторую коробочку подхватил и, быстро попрощавшись, направился к Ариве. Девушка его уже ждала возле магазина. Она растерянно оглядывалась по сторонам, не понимая, где же ее спутник. «Я тут», — а Матей улыбнулся. «Замечательно», — девушка кивнула. «Где ты был?» «Приготовил тебе небольшой сюрприз. Ушел от прямого ответа мужчина. Расскажу позже. Какие дальнейшие планы?» «Ну, не знаю», — девушка пожала плечами. «Это зависит от тебя. Наверное, надо снять номер в каком-нибудь отеле». Номер? Нах нахмурился. Зачем? А разве мы не останемся на несколько дней? Нет, а Матей качнул головой. Нам надо вернуться. У меня сегодня назначена встреча. С кем? Мужчина окинул пристальным взглядом Ариву и просто проигнорировал ее вопрос. Девушка качнула головой. До вчерашнего дня Нах планировал провести на торговой планете несколько дней прикупить необходимые детали для корабля. Но планы, видимо, теперь кардинально изменились. О причинах оставалось только догадываться. «Знаешь, она предложила. Тогда давай где-нибудь перекусим и отправимся к шатлу. «Отличное решение». Схватив девушку за руку, Аматэ решительно направился к выходу. Сверкающие экранные баннеры пестрили красочными рекламными лозунгами. Увидев название кафе, находившегося в другом корпусе центра, Нах уточнил. «Заглянем? Картинки выглядят весьма аппетитно». «Давай!» — Арива вздохнула. Ей стало понятно, что Нах торопится покинуть это место, иначе предложил бы посетить какой-нибудь ресторан с фирменной кухней, музыкой и прочими фешенебельными атрибутами. А не это проходное заведение с явно сомнительными блюдами. Кафе оказалось довольно чистым, и в зале почти не было пустых столиков. Посетители торговых павильонов спешно перекусывали незамысловатыми закусками и двигались дальше, сев у огромного панорамного окна, через который можно было рассмотреть город, расстелившийся словно на ладони, Аматы нажал на специальную кнопку на столе. Через несколько мгновений перед ними появилось изображение меню. Арива бегло пробежалась по коротенькому списку, выбрав горячий напиток из трав и рисовую лепешку, девушка проставила галочки и отправила заказ на кухню. Подняв взгляд на Наха, она поняла, что он задумался и забыл обо всем. А Матей? Что? Нах вздрогнул. Ты будешь что-то заказывать? Нет, я не голоден. Арива нахмурилась. Ситуация ей совершенно не нравилась. Коснувшись мужской руки, она вынудила своего собеседника посмотреть на себя и вздохнула. Аматей, что происходит? Прежде всего, я твой друг и готова в любой момент прийти на помощь. У меня все в порядке. Врешь, и мне это не нравится. Ты не похож на самого себя. Арива, прекрати выдумывать. Нах отвернулся к окну. Робот подкатил к столику тележку с заказом. Девушка молча выпила маленькими глоточками обжигающий чай, съела кусочек лепешки, а потом встала. Мы можем ехать. Путь до шаттла прошел в молчании. Когда они поднялись в открытый космос, Арива удобнее устроилась в кресле и закрыла глаза. Смысла тревожить Аматея разговорами девушка не видела. Было и так понятно. Вчера что-то случилось в развлекательном городке, и это тревожит Нага. Что? Почему ей казалось, что это связано как-то с женщиной? Почему? Да потому что Аматей по своей натуре был довольно хладнокровным, умел держать себя в руках, и яркие эмоции для него в принципе не свойственны. А сейчас он напоминал вулкан который в любой момент мог выплеснуть лаву. Нах всей душой рвался к той, что заняла все его мысли. Внутри все скручивалось в болезненный узел. Тоска заполнила душу, и на сердце было неспокойно. Если сегодня пойму, что я не ошибся, и лана моя Эра заберу ее на корабль. Но как? Разберусь, придумаю, в конце концов украду. Решимость переполняла мужчину. Он гнал шаттл, сожалея, что на этом летательном средстве невозможен гиперпрыжок. Приборы тревожно запищали, предупреждая, что скорость на грани предела. Арива, приоткрыв глаза, заметила. Не знаю, куда ты так торопишься, но ты просто убьешь нас, потому что рано или поздно на что-нибудь налетишь. Я отличный пилот. Если система управления перегреется, сам знаешь, что будет. Она уйдет в перезагрузку, и нам придется болтаться в открытом космосе без света и тепла. Сниз скорость. Нах прекрасно понимал, что Арива права. Открыв координаты их шаттла, Змей осознал, что они преодолели большую часть пути и выключил два генератора, создающих энергию для дополнительных турбин двигателя шатл постепенно стал снижать скорость не узнаю тебя арива присела рядом с матыем веришь я тоже признался нах расскажешь нет нах посмотрел на нее ты пойми я сам пока ничего не понял не мучи меня расспросами это только злит не буду заверила девушка там тебе подарок мужчина кивнул на маленькую бархатную коробочку. Арива открыла ее и улыбнулась. — Спасибо, красиво. — Примерь. Она быстро надела на запястье тонкий браслет, представляющий собой переплетение двух веточек из красного и белого золота, которые в точке пересечения соединялись крохотным цветком, украшенным бриллиантом. — Амате, спасибо. Арива обняла его за шею и поцеловала в щеку. «Спасибо». Нах кивнул на кресло. «Пристегнись. Скоро будет небольшая встряска». «Почему?» «Вижу впереди пояс астероидов. Не знаю, откуда он тут взялся, но облететь его почти нереально. Придется маневрировать». Арива быстро пристегнулась и с тревогой уставилась на монитор. «Действительно. Сначала на экране просто мигали крохотные точки» которые двигались весьма хаотично, но в одном направлении. А затем они стали увеличиваться. Девушка убрала непрозрачность с главного монитора и присвистнула. Впереди действительно был заметен поток камней самой невероятной формы. Они неслись в их сторону, будто их толкало какое-то невидимое течение. «Надо попробовать их обойти», — предложила Арива. «Как?» Поезд по ширине раскинулся на довольно приличное расстояние. Боюсь, что не получится. Тогда может переждать. Нет времени. А что планируешь делать? В верхнем потоке обломки более мелкие. Попробую проскользнуть. А Матея вытащил из устройства в кресле ремень и крепко пристегнулся. Арива моментально повторила за ним. А дальше начался сущий ад. Небольшой шатл влетел в поток камней, которые барабанили по обшивке. Летательный аппарат наполнился жутким громыхающим звуком. Нах вилял из одной стороны в другую, огибая астероиды, но некоторые столкновения все равно были неизбежны. Арива смотрела на монитор, отслеживая ситуацию, а потом воскликнула: Идут два крупных осколка. Ныряй глубже. Там тоже камень. Нас просто расплющит. Нах зашипел, а потом стал увеличивать скорость. «Ты спятил?» «Нет, мужчина качнул. Это единственный способ пробраться невредимыми через это препятствие. Буду действовать на опережение». Маленький шаттл двигался на огромной скорости. Осколки приближались. Столкновение было неизбежно. Арива впервые испугалась понимая, что сейчас их жизни ничего не стоит. Она посмотрела на Аматея, но тот был сосредоточен как никогда. Девушка просто закрыла глаза, не желая видеть, как их сейчас размажет. Послышался удар, жуткий скрежет, летательный аппарат мотыльнула в сторону, затем куда-то подбросила, а потом все стихло. Но вот и все. Раздался довольный голос Амате. Арива убрала руки от лица и сначала посмотрела на экран. Убедившись, что опасность осталась позади, она качнула головой. «Ты ненормальный. Почему ты просто не остановил корабль и не дождался, когда поток пройдет? Потому что это могло бы затянуться. А ты торопишься?» «Да». Арива разозлилась. Такое сумасбродство для нее было необъяснимо. Когда их шаттл опустился на космодром и прошел состыковку с остальным кораблем, она молча направилась в свою каюту и тут же закрылась в ней. Аматей видел, что девушка перепугалась. Он понимал, им необходимо поговорить, ведь Арива заслуживает объяснения. Но сейчас он торопился к Лане и решил разговор отложить. Спешно приняв душ и переодевшись, Нах прихватил подарок и направился к развлекательному центру. Лана медленно провела расческой по густым каштановым волосам, распутывая прятки. Тряхнув головой, она позволила длинным локонам рассыпаться по спине. Шагнув к стойке с одеждой, девушка беглым взглядом пробежала по костюмам и цокнула. Все эти вещи казались слишком вульгарными, И совершенно неподходящими. Лана, дверь в крохотную комнатку распахнулась. Скоро твой выход. Я еще не готова, ответила девушка. Что значит не готова? Темноволосая высокая женщина нахмурилась. В черных глазах блеснул гнев. Чем ты опять недовольна? Мне нечего надеть. Передай это господину Синаю. Шагнув к Лане, она протянула руку с острыми загнутыми когтями и коснулась лица девушки, опасно надавив на нежную кожу и чуть наклонив голову, прорычала: "А немного ли ты на себя берешь, безродная девка? Быстро нацепила что-нибудь и на сцену, а иначе так изуродую, что ни один бродяга на тебя больше не взглянет. Не посмеешь, Лана?" Криво усмехнулась. «Синай убьет тебя, потому что надеется получить за меня много денег, а твоя ярость и глупость создадут ему немало проблем». «Ты слишком много о себе возомнила», — хмыкнула Ашира. «Ты всего лишь рабыня, дешевая девка, и скоро хозяин наиграется с тобой и бросит в зал, как и других. Неужели думаешь, что Латер свяжет свою жизнь непонятно с кем?» Знаешь? Мне кажется, об этом стоит думать тебе, а не мне. Ведь ты сама латерка, но выполняешь всего лишь роль надзирательницы. Господина Синая ты не интересуешь, хотя представительница его расы. Женщина зарычала. На ее скулах и руках отчетливо проявилась хитиновая чешуя. Глаза сверкнули опасным желтым светом. Лицо Аширы вытянулось и стало напоминать морду крокодила. Прорычала она. Лана невольно шарахнулась в сторону, подумав, что переборщила, и окончательно вывела лотерку из себя. Но эта мерзавка доставала раз за разом, пытаясь подчеркнуть ее унизительное положение. Лана и сама все знала и всячески стремилась освободиться. Именно поэтому стала лучшей танцовщицей. Девушка надеялась, что однажды появится тот. Кто выкупит ее?» «Что тут происходит?» От грозного вопля вздрогнули обе. Лана посмотрела на хозяина и улыбнулась. Синай хмуро смотрел на Аширу, сверляя ее взглядом. «Господин, эта своенравная рабыня не слушается!» пролепетала Латерка. «Необходимо ее наказать!» «А это не тебе решать!» Светловолосый мужчина по-хозяйски вошел в крохотную коморку и уселся в единственное кресло. Положив перчатки, он несколько мгновений смотрел на Лану, стуча по столу длинными пальцами с острыми когтями, а потом вздохнул. «Опять бунтуешь? А мне, казалось, мы договорились». «Нет». Лана качнула головой. «Я готова к выступлению». Просто заметила, что одеть совершенно нечего. Как это? Синай кивнул в сторону многочисленных вешалок. Это просто пестрые тряпки для девиц легкого поведения. А я танцовщица, и мне необходимо выглядеть не только соблазняюще, но еще и красиво. Гости меня должны запомнить. Лана, Лана, качнул головой Синай. Мне твои капризы надоели. «Выбирай из того, что есть, и бегом на сцену!» «Господин!» послышался мужской голос. «Хаш!» Синай обернулся. «Что тебе еще надо?» «Господин, мне необходимо вам сообщить!» «Тш!» — мужчина качнул головой, бросив пристальный взгляд сначала на Лану, а потом на притихшую Ашару. Шагнув к Нагу, который выполнял обязанности управляющего в зале, следил за порядком и за клиентами, он тихо промолвил. — Слушаю. Змей наклонился и что-то зашептал. Было понятно, что речь шла о зале и клиентах. Но большая часть слов терялась. Лана мысленно махнула рукой, решив, что подслушивать — неблагородное дело, и подошла к стойке с вещами, пытаясь понять что из этого трепья можно одеть, чтобы не стать похожей на девицу определенного рода занятий. Синай молча бросал взгляд на девушку, а потом уточнил у Нага. Ты уверен? Да. Думаю, эти двое еще поборются, если правильно разыграть карты. А если второй не придет? Синай вопросительно посмотрел на Нага. Придет, хмыкнул он. Уверен, придет. Ашара? Синай обратился к своей работнице. «Отведи танцовщицу в крыло моей семьи. Передай женщинам, что они должны дать девушке все, что она попросит». Услышав это, Лана чуть не подпрыгнула, понимая, что ей улыбнулась удача. Теперь она обязательно выделится из толпы. Ашира хотела что-то возразить, но не посмела. «Идем». Она быстро покинула комнатку. Лана, улыбаясь, пошла за ней. Когда она проходила мимо Синая, он схватил ее за руку и притянул к себе. «Надеюсь, ты помнишь свое обещание и не устроишь скандал?» «Помню», — девушка кивнула. «Мы с вами договорились. Но и вы должны помнить, что выбор будет за мной. Так?» «Да», — Латер рассмеялся. «Мне нужны только деньги и спокойствие». Второй появится вместе с твоим уходом, как и первый, надеюсь. Я вас не разочарую. Лана пристально посмотрела на него. Ведь это в моих интересах. Синай проводил ее задумчивым взглядом, а потом качнул головой. Толковая девушка. Может, и не зря я ее купил. Каждой зверюшке можно найти подход. У этой, видимо, шанс на свободу. Глупая. Она не понимает, что новый владелец тоже ее закроет в клетке. А как иначе? Райских пташек необходимо держать заперти, иначе они могут улететь.